На обратном пути я заглянул на кухню, набил карманы кедровыми орешками и выбежал во двор. Хасан уж поджидал меня. Мы вышли через главные ворота и направились к холму. Камень угодил Хасану в спину, когда мы уже оставили позади жилые дома и шагали по пустырю. Мы резко обернулись, и сердце меня упало. К нам направлялся Асеф с двумя своими приятелями, Вали и Кармалем. Осеф был сыном Махмуда, одного из приятелей моего отца, пилота гражданских авиалиний. Его семья жила в нескольких кварталах от нас, в модном жилом комплексе, спрятавшемся за высокой стеной, из-за которой торчали верхушки пальм. Про кастет из нержавейки, который всегда был при Осефе, знал каждый мальчишка в Азирах Бархани. И хорошо еще, если не на личном опыте. Рожденный от матери немки, голубоглазый и светловолосый Асеф, ростом был выше любого своего сверстника и славился невероятной жестокостью. В сопровождении верных дружков он обходил окрестности, словно хан свои владения казнил и миловал. — Как скажет, так и будет. — А чуть что не по нему, — в ход шел Костет. — Я сам видел как Асеф избил какого-то мальчишку до потери сознания. Это было в районе кар чар Без Кастета, само собой, не обошлось. Помню, как горели при этом глаза Асефа, и как что-то безумное мелькало в них. В своем районе Асефа за спиной прозвали Гуш-Хор, пожиратель ушей. Но никто не осмеливался назвать его так в лицо. все помнили, откуда взялось это прозвище. Один такой смельчак как-то победил Асэфа в воздушном бою змеев, а потом выуживал из грязи собственное правое ухо. Многие годы спустя я нашел в английском языке определение для личности Асэфа. Социопат. На фарси точного соответствия этому слову нет. Из всех тех мальчишек, что дразнили Али, самым безжалостный был Асэф. Это он первый обозвал Али Бабалу. — Эй, Бабалу, кого ты слопал сегодня? — А, ну-ка, Бабалу, улыбнись нам. А когда Сев был в настроении, то подбирал слова победней Эй, плосконосый Бабалу, кого ты сожрал сегодня? Расскажи нам, косоглазый и шаг. И вот он идет к нам. Руки в карманах, кроссовки шаркуют по земле, вздымая пыль. «Доброе утро, Кунис!» Издалека приветствовал нас Асеф козлы, то есть его любимое ругательство. Вся троица подошла поближе. Хасан попробовал спрятаться за меня. Парни остановились. Здоровенные молодцы в футболках и джинсах. Асеф, самый высокий, скрестил руки на груди и свирепо ухмыльнулся. «Мне в который уже раз показалось, что у него не все дома». В голове так же мелькнуло, что мне повезло с отцом. Асеф пока не слишком мне досаждал, исключительно потому, что боялся бабу. Блондин вздернул подбородок в сторону Хасана. — Эй, плосконосый! — Как поживает бабалу? Хасан ничего не ответил, только сделал еще шаг назад. — Новости слышали, ребятки? — спросил Асеф по-прежнему скаля зубы. — Короля больше нет. «С катертью дорога!» «Да здравствует президент!» «Кстати, Амир, ты в курсе, что мой отец знаком с Дауд-ханом?» «И мой тоже!» Ответил я, понятия не имея, правда это. «И мой тоже!» Передразнил меня Асеф плачущим голосом. Камали-вали, загоготали в унисон. «Ах, жаль, бабы со мной нет!» «В прошлом году Дауд-хан обедал у нас, гнул свою Асефу. Так-то вот, Амир. А что, если закричать? Только до ближайшей постройки, добрый километр, нас никто не услышит. Лучше бы мы сидели дома. Знаешь, что я скажу Дауд хану, когда он придет к нам на обед в следующий раз? Не отставал Асэф. Я с ним поговорю как мужчина с мужчиной. Скажу то, что говорил матушке. Речь пойдет о Гитлере. Вот это был правитель. Настоящий вождь, провидец, я напомню Дауд-хану, что если бы Гитлеру дали возможность закончить начьты, то мир сейчас был бы куда лучше. Баба говорит: "Гитлер был безумец, погубивший массу невинных людей", услышал я свой голос. Вот ведь вырвалось. "Замолк, не болван", эсф хихикнул. То же самое, говорит матушка. Конечно, на немка, и вроде виднее. Только я с ней не согласен. Правду от нас скрывают. Кто скрывает? Да и плевать мне было на его правду, и угораздило же меня рот раскрыть. А баба далеко. Никакой надежды, что он появится на пустыре. Ты книжки почитай, по которым в школе не учат, — вещал Асэв. Я тут прочитал кое-что, и у меня открылись глаза. Теперь у меня своя есть точка зрения, и я поделюсь ею с нашим новым президентом. Хочешь знать, что я ему скажу?» Я только головой покачал.